«Теперь ложитесь!» – была команда. Выстроилась очередь на лавке. Переходили с лавки на лавку. Лежа смотрели на потолок. Потом жюри вынесло решение. Читал решение Зубр, сопровождая его комментариями. Восторг был всеобщий. До сих пор у каждого, кто рассказывал про выставку, улыбка блуждала по лицу. Биостанция в Мясове – это несколько коттеджей озера, полянка – Двухэтажное деревянное здание лабораторного корпуса. До ближайшего селения 21 километр через хребет. О Мясове вспоминают как о месте, месте. Не потому, что место само по себе красивое, а потому, что там все сошлось, а одухотворилось, была полнота жизни и полнота науки. Я ездил туда 4 года, все летние каникулы проводил там. Это лучшее время в моей жизни. Казалось, что все можешь вспоминал Андрей Маленков. «Одухотворял биостанцию, был ее центром, ее осью зубр. Он играл в волейбол, читал лекции, пел, выпивал, диктовал, упивался крепчайшим до черночаем. Своего возраста для него не существовало. Что же касается чужого, то согласно старым добрым традициям не было смысла принимать во внимание возраст, когда обсуждалась научная проблема. Он умел быть беспощадным. Например, к уровню мышления. Он мог оборвать выступающего, ткнув его в недоказанный вывод «Заорать! Чушь собачья! Грязная работа!» Студент, как бы он ни был увлечен, засочкует при первой возможности. Однажды ребята побросали пробирки в озеро, лень было мыть. Зубр пошел купаться, увидел утопленников и пришел в такую ярость, что если бы не память о том, что и он когда-то был подобным мерзавцем, Он, конечно, выгнал бы их, но все равно крик стоял ужасный. Чем больше его любили, тем больше боялись. Вы мне не нужны, но жить я без вас не могу. Вы мне не нужны, поэтому я вас люблю, люблю и больше ничего, ибо никакой корысти у меня к вам нет. И то, что я прожил последние десятилетия в обществе, которое мне дороже всего, и нет мне ближе вас никого. Это утешение, которое дано было на склоне лет. Примерно так говорил Зубр на своем 70-летии. Всеволод Борисов приехал в Мясово из любопытства. В биологию он пришел из физики, с высокомерием точной науки, всеобщих законов материи, помноженным еще на спесь молодости. Биологи, пусть даже сам Зубр, копошились в частностях. Только у физиков есть общий взгляд, высота, кругозор. Вот сейчас мы явимся и решим их проблемы. Примерно с таким настроением он прибыл, явился, сошел в эту допотопную науку. Первые же встречи с Зубром показали, как у и его, Борисова, представление о живой природе, насколько она сложнее, богаче, таинственнее. «И если вы будете цепляться за свои ДНК, вы ничего не поймете в живом организме», – учил Зубр. Все эти новые, модные, щеголевато украшенные приборами науки отступали перед старинной зоологией. Фактическая зоология бесконечно разнообразна. ДНК, РНК, аминокислоты – все это хорошо, но кроме деревьев есть лес, который не просто сумма деревьев. Слова Зубра в те годы выглядели дерзостью. Встреча с ним поражала непременно. Никому не удавалось сохранить ироничность. Реликт, оригинал, натуральный человек. В чем был его секрет? Причем поражал он не только молодежь, студентов. В Мясово приезжали крупные ученые и возвращались в некотором ошеломлении. В 1956 году Зубар появился у Копицы, выступил с докладом на одном из так называемых «копичников». Он удивил там всех, начиная с самого Петра Леонидовича Копицы в том бурном, богатым событиями 1956 году его выступление произвело сильное впечатление. Старшие отвыкли от подобной свободы поведения, младшие ее просто никогда не видели. А загнать весь семинар в воду, чтобы избавиться от жары, чтобы все, и доктора наук, и студенты, сидели голые в воде и слушали докладчика, стоявшего на берегу, кому это еще могло прийти в голову? Надо заметить, что в те времена Только физики-атомщики успели раскрепоститься. Многие уже позволяли себе ходить в рубахах на выпуск без галстуков, играли на работе в пинг-понг, пригрели у себя опальных генетиков, бесстрашно пререкались с министерским начальством. Но то были физики, царствующая фамилия науки. Им тогда все дозволялось, с ними нянчились. Они ковали атомный щит, как любили тогда выражаться зубже, покинув Уральскую лабораторию, превратился в рядового биолога.